Анна Сергеевна поднимает с полу бумагу и прячет в карман. Ах, недаром она так боится телеграмм и звонков. В столовой она быстро читает безграмотно отпечатанные и наклеенные буквы, и глаза ее останавливаются. Припадок стихает. Маня лежит головой на груди брата, он обнял ее, как обнимал когда-то в детстве, готовый защитить ее от людей и жизни, этой страшной мачехи жизни. Он целует ее лоб, страстно целует ее мокрые ресницы, в могучей, неистребимой потребности любить и ласкать. «Петя, милый, как я счастлива! Боже, как я счастлива! Теперь я могу жить! Теперь я опять буду смеяться, плясать! Я думала, все кончено! Петя, о, поцелуй меня! Мне так нужна ласка! Я так озябла без ласки и любви!» Сокровище мое, бормочет он и гладит ее голову дрожащими руками. «Напугала же ты нас! От кого телеграмма?» «Да, где она?» «Ах, ее тут нету, Петя, погляди под постелью. Я уронила ее вон там на одеяле». «Вы телеграмму ищете? Странным звуком спрашивает Анна Сергеевна, показываясь на пороге. «Вот она». Маня хватает бумагу с сияющими глазами и целует ее, как талисман. Петр Сергеевич медленно встает. «От кого эта телеграмма, Маня?» «Ах, потом, потом, оставьте меня. Я оденусь, я выйду, я вам все расскажу». Он выходит из комнаты, прямой и белый, сестра как тень идет за ним. У стола он оглядывается и пристально смотрит на Анну Сергеевну. Его губы шевелятся, но без звука. «Да», — говорит она тихо. Он как сноб опускается на стул, глаза его тупо глядят в одну точку. Через час он уходит в больницу. Он выслушал все, узнал все, чего боялся. Достиг предела горя, на этот день довольно. Когда-нибудь потом, исподволь он подготовит свой удар — удар от которого померкнут эти искристые глазки, созданные казалось для радости. Мог ли он думать, что опоздает с признанием? Преступная слабость. Он один во всем виноват. Маня была у Фрау Кеслер. Она говорила ей о своей радости. Ее удивила и огорчила холодность, с какой дома встретили эту весть. Со стороны Ани чуть ли не враждебно, ревнуют они что ли, на что же они однако рассчитывали? На жизнь втроем несчастные. «Куда же ты? Посиди, Маня!» «Нет-нет, простите, фрау Кеслер, я должна бежать, я не могу сидеть в комнате». Очень оригинально встречает эту весть Соня, не верит, требует телеграмму и долго пытливо разбирает ее, точно ищет прочесть между строк. Она не поздравляет Маню. «Ты не рада за меня?» – грустно спрашивает Маня. «Ах, что ты говоришь такое? Конечно рада, ведь ты не одна на свете». Как она любит Марка, как она его странно любит, думает Маня. Как может она желать ему счастья со мной? Дома она садится писать Нелидову, но бросает перо и мечтательно глядит в окна. У Анны Сергеевны заплаканные глаза, Маня ловит на себе ее странный беглый неискренний взгляд. Бедная Аня, быть может, зависть? Ах, это так понятно. Она подходит и целует сестру, та всхлипывает, вырывается и убегает. Тяжело вздохнув, Маня бочком присаживается на табурет перед роялем и берет аккорды одной рукой. «Тише! Тише! Нельзя играть!» Анна Сергеевна показывается в дверях. «Почему нельзя? Разве мама спит?» «Нет, но ей нынче хуже. Она очень беспокойна, музыка ее раздражает». Глаза Мани меркнут разом. Углы рта опускаются. Как она могла об этом забыть? Сумерки падают. Она сидит у окна, задумавшись, Глядит в небо, полное снежных туч. На противоположном тротуаре стоит Штейнбах. Он пристально смотрит на Маню. Она вдруг замечает его. Она откидывается вглубь комнаты с бьющимся сердцем. Наглец, шепчет она и топает ногой. Что если Аня или Петя заметят его? Она идет к себе, садится за книгу. Через минуту встает, сгорает любопытство и тревоги. Напевая, возвращается она в столовую и останавливается. Анна Сергеевна стоит у окна. «Куда ты глядишь?» – невинным тоном спрашивает Маня и обнимает талию сестры. «Так и есть. Высокая фигура все еще неподвижно чернеет у дома через улицу. Да вот гляжу на этого нахала, что ему нужно. Что такое Аня? Видишь, стоит. Это бог знает что». Маня звонко хохочет. Все внутри у нее дрожит мелкой дрожью. «И давно стоит?» До да минут с десять и уже не в первый раз?» «Неужели?» – неосторожно срывается у Мани – Она чувствует, как загорелись ее уши. «Мне кажется теперь, что я и вчера его видела, да не обратила внимания. А нынче это уже в третий раз подойдет и смотрит. Не живет ли кто-нибудь наверху?» Анна Сергеевна пожимает плечами. «Наверху, ну, конечно, живут, офицерша». Маня крепко целует сестру. Аханечка!